Глава девятая. Ослеплённый. Подняться на Гоголевский бульвар можно по ступенькам. Разрыв в ограде как раз напротив Сивцева вражка, где водитель остановил машину. Катя увидела людей в форме, и они почти сразу преградили ей дорогу. Сюда нельзя, проход закрыт. Не на что тут смотреть. Странно слышать это в четвёртом часу утра. Есть фразы, которые не режут слух только днём. Катя предъявила удостоверение. Они посвятили фонарём на фотографию, потом на лицо Кати. Её пропустили. Сколько же народу нагнали? Наверное, весь центральный округ на ноги поднят. А вон знакомые лица с Петровки, 38, Мур. Следователь прокуратуры Берендеев, с ним она тоже встречалась, эксперты-криминалисты, там у дальней скамейки окружили что-то, как стая гончих. Чуть ли не на коленях ползают в грязи, в лужах собирают. «Эй, а ты как здесь?» Катя обернулась и поначалу подумала, что это какой-то гном низенький коренастый ее окликает в мокрой от дождя нейлоновой куртке с низко надвинутым на лицо капюшоном в сандалиях на босу ногу. Она заглянула под капюшон. «Лиля?» Капитан московского уголовного розыска Лилия Белоручка не приветствовала ее аналогичным радостным возгласом, только шумно высморкалась. И Катя вынуждена была объясниться – «Я из главка еду домой, мы в районе задержались со съёмкой, а тут вижу на бульваре столько машин. И наши все. То есть, ваши Москва. Что-то случилось? Что? Дерьмо, вот что». лили Белоручка снова шумно, даже с каким-то ожесточением, высморкалась. «Ладно, пошли. Сейчас сама всё увидишь, раз уж ты мимо ехала. Всё равно такое, как, не скрывай, рано или поздно наружу попрёт». «Тебя из дома подняли, да?» дежурный по городу не унималась Катя. Но капитан Мура уже отвернулась, и Катя поперхнулась собственным любопытством, потому что... Ах, как бы это сказать поточнее, как выразить, когда внезапно место, которое отлично вам знакомо, где бывали вы сотни и тысячи раз, предстаёт вдруг совершенно в незнакомом, странном виде. Может, то ночь была виновата дождь? что всё никак не затихал, часто из полохи молний, сопровождавшиеся уже далёкими раскатами грома. А может, переизбыток кофеина, что взвинтил давление, задурил голову, застлал глаза туманом. Но Катя почудилась вдруг. Что-то не так здесь. Что-то не так во всём этом, во всех этих внешних декорациях, столь привычных и обыденных при дневном свете. Деревья. Аллея. Огненный зигзаг над крышами, там, наверху, деревья, аллея, бульвар. всё выученное наизусть и вместе с тем чужое, только лишь притворившееся знакомым, прежним. Что-то не то. Что-то странное, несвойственное городу, дикое и грубое, почти первобытное во всех этих внешних декорациях, за которыми скрывается чья-то смерть. Страшная смерть. В глухой час в глухом месте. Да-да, там это было бы более органично. Там в глухом месте, где лишь бурьян, ржавые болванки, тёмные кусты, овраг. Но не здесь, не на Гоголевском бульваре, пропитанном июльским дождём. Ночная гроза не принесла с собой свежести. Тут во влажном тумане под липами, в расплывающемся каком-то неживом свете фонарей, было просто непереносимо. Отсюда хотелось бежать без оглядки прочь. Катя стиснула зубы. Вот ещё новости. Что за мандраж? Просто это ещё одно место преступления. И она сама, сама попросила водителя остановиться здесь. Так отчего теперь, когда есть возможность всё увидеть и узнать, она празднует труса? Ноги, подошвы ботинок с налипшей грязью, тёмные брюки. Эксперты, что плотно толпились вокруг, слегка расступились Капитан Белоручка там, среди них. Какая всё же фамилия у неё, у Лильки нелепая, смешная. Но вот вспомнила её, и на сердце как-то сразу легче стало. Белоручка. А они слушают её, эти опера из Мура и эксперты. Катя медленно приблизилась. Возле скамейки на раскисшей земле навзничь лежал крупный мужчина в белой рубашке. Запачканный. Стоп. Что у него с лицом? Боже мой, что у него с лицом? Задушен, как видите». Сила нужна была большая, чтобы справиться, потому что сам он, видимо, яростно боролся со своим убийцей. А эти раны на лице посмертного характера или же... Экспертиза более точно это покажет, но, судя по тому, что мы тут собираем сейчас, материала для исследований больше, чем достаточно. В том числе и для будущей генетической экспертизы. Криминалисты вполголоса разговаривали с капитаном Белоручкой, склонившейся над трупом, лицо мертвеца окровавлено, глаза отсутствовали, свет карманных фонарей упирался в мёртвое лицо, в чёрные провалы глазниц. «То, что от глазных яблок осталось, я собрал», — тусклым голосом сообщил один из криминалистов по фамилии Сиваков. «Вот здесь, справа, в изголовье. Раздавлены. Вместе с частицами почвы собираем». Кате стало дурно. Она быстро отвернулась и... Возможно, от обморока её спасло опять-таки неуёмное любопытство — Следователь прокуратуры вместе с оперативниками, светя себе фонарями, внимательно разглядывали какой-то листок бумаги, уже упакованный экспертами в полиэтилен. «Смерть наступила около часа назад. Его убили здесь, на этой аллее. Либо еще до дождя, либо когда гроза только-только начиналась», донеслось до Кати. «Туда не надо смотреть. Смотри на этот листок бумаги в руках следователя. Вот так хорошо». «Сейчас дурнота пройдёт. Спроси, спроси у них что-нибудь». «Кто его обнаружил?» – спросила она. «Дворники-таджики. Когда дождь немного затих, они пошли стоки проверять. А то эту сторону бульвара со стороны Арбата сильный ливень затапливает. Ближе к метро Кропоткинская у них мусорные контейнеры и навес. Говорят, взяли инвентарь пошли по бульвару. Здесь как раз хотели перейти на ту сторону. Там вон спуск и наткнулись на него». Следователь прокуратуры Берендеев, узнавший Катю, казалось, абсолютно не удивился, что в такой час она тоже тут. Словно так и надо. Словно все они должны были собраться здесь, когда такое произошло. А он... Этот потерпевший, он кто? Личность установили? Они его видели и раньше в этом квартале, дворники-таджики. Он тут работал постоянно, что-то вроде сторожа или охранника. А вот на визитке у него другое значится. Катя смотрела на следователя. «На визитке? Выходит, они нашли у него в кармане визитку? Та бумажка, что они так напряженно и сосредоточенно разглядывали, была визитка?» «Нет, что-то не похоже». «Всё при нём. Ключи, бумажник, деньги, визитница. Всё в карманах брюк. Пачка сигарет Кэмл», – перечислил следователь. «Его фамилия Калабердяев, он здесь работал охранником, хотя на визитке его написано «Директор по хозяйственной части». «Хозяйственной части чего?» — спросила Катя. И вдруг с той стороны бульвара кто-то из патрульных крикнул во всю силу своих молодых лёгких. «Тут дверь театра, Настя А в фойе никого!» Что, корреспондентка, с лица позеленела малость? Капитан Белоручка хлопнула сзади Катю по плечу совершенно по-свойски. «Айда в театр, прогуляемся, посмотрим, что там и как». Он ведь там работал. Видимо, дежурил в ночную. А здесь, на бульваре, эксперты с ним ещё не скоро закончат. У них тут работы дофига. Глава десятая. Фойе. Что-то там написано такое, какая-то абракадабра, билиберда. Там у входа, у новеньких дубовых дверей под старину, там, где театральные афиши. Что-то там было написано. Трагикомическая компания? Нет, кажется, артель. В аккуратном чистеньком особняке, что на углу Гоголевского бульвара и Сивцева-Врашка, помещался театр. Ну, как раз рядом с троллейбусной остановкой, где останавливаются пятый и пятнадцатый маршруты. Катя миллион раз ходила мимо этой остановки и этого особняка. Впереди, чуть поближе к метро Кропоткинская, есть замечательный магазинчик распродаж. Там сплошь все итальянские товары, и порой можно обувь приличную откопать по хорошей цене. Катя ходила мимо и никогда. Неужели правда никогда не обращала внимания на то, что здесь, вот на бульваре, Театр или что-то вроде кабары, что-то трагикомическое. И вот только сейчас, когда они с капитаном Белоручкой подошли к зданию со стороны бульвара, где в луже крови лежал мертвец с вырванными глазами, она... Если оглянуться через плечо, темная аллея там, за оградой. В старые липы свет фонарей не проникает под их кроны, превратившиеся от ливня в сплошное мокрое месиво, У листвы цвет какой-то неживой, не зелёный, а металлический, словно листва покрыта алюминиевым порошком. И правда двери, Настя Капитан Белоручка потрогала створку распахнутой двери театра. Что ж он всё тут бросил без присмотра? Вот так сразу. Как это бросил? Спросила Катя. Но он же здесь, в театре, работал, я так понимаю, ночным охранником. Эта охрана обычно как дежурит? Запрутся у себя, камеры включат, если есть. «Кстати, тут они имеются, камеры-то «И телек гоняют всю ночь, а потом баюшки завалятся». Капитан Белоручка внимательно оглядела двери. «Смотри, запоры какие!» «А всё открыто!» «Сам, что ли, открыл?» «Получается, что сам раз вышел?» «На грозу любовался?» «Да вроде она только-только начиналась, эксперт говорит, убили его либо ещё до грозы, либо когда уже полил дождь. Чего ж он на бульвар попёрся? Зачем?» «А вдруг его здесь убили?» Оттуда тело перетащили. Нет, он был убит именно там, хотя... Будем смотреть, разбираться. Эй, тут есть кто? Товарищ капитан, Лиля, проходи сюда, через фойе. Откликнулся из темноты мужской голос. Мы здесь, в Федуловом помещении, осматриваем. Проходите. Сейчас свет включу в вестибюле, тут у них, кажется, выключатели. Свет вспыхнул, но из десятка ламп в фойе отчего-то загорелось только две, и освещение было скудным. Катя смотрела по сторонам. Обычное театральное фойе. Всё новое, видимо, театр ремонтировали и денег в интерьер вложили немало. Лестница, гардероб, буфетная стойка. Закрытая чехлом. Зеркала. Много зеркал. Открытые ночью двери театра. Он, потерпевший, вышел из здания и перешёл на ту сторону. Переход со ступеньками тут в двух шагах. Она, Катя, сама только что поднималась по этим самым ступенькам туда. А он... «Как его зовут?» – спросила Катя. «Следователь мне говорил, но я...» колыбердяев Александр Александрович», так на его визитке написано. «Пожилой, на вид за 60 уже». Капитан Белоручка внимательно оглядывала фойе. Потом прошла мимо буфета к дверям с надписью «Служебный вход». Двери были приоткрыты. Там горел свет. Катя увидела длинный коридор с серым ковровым покрытием. Еще одна дверь открыта, вторая слева. На пороге показался оперативник. Мы зал зрительный осмотрели, там ничего, всё тряпками укутано. По-моему, у них нет сейчас представлений. Лето ж. А там, судя по всему, его комната. Камер внутреннего наблюдения нет, так что ни за монитором он дежурил, по старинке. Телевизор работал, когда мы вошли. Чайник электрический был ещё тёплый. Да, там список телефонов должностных лиц. Материально ответственный у них некто Мартов, но мы ему сейчас позвонили на мобильный. Позвонили и Говорунову за него жена ответила сказала что тот приехать не может мол с самолета только что из командировки прилетел и выпил лишнее в общем пьяный а мартов сейчас приедет хотя тоже никак поначалу в толк не мог взять что случилось подумал в театре пожар следом за муровцами катя пошла в небольшую квадратную комнату где забранное решетко окно было открыто жалюзи подняты где без звука все еще работал телевизор звук включили оперативники на письменном столе остатки снеди чайник электрический на тумбочке в углу, на спинке стула висел чёрный пиджак, а в воздухе витал запах сигаретного дыма и алкоголя. Капитан Белоручка показала на бутылку водки, где зелье оставалось на донышке. Похоже, один гулял, дежурил. Но всё равно проверить не мешает. Забирайте на экспертизу, упаковывайте. И еду. Сравним потом с результатами вскрытия, когда эксперт заключения даст по гистологии. Закончив осмотр этого помещения, Снова прошли по коридору, проверяя двери. Это оказались либо артистические уборные, либо гримерные, и все заперты на ключ. Затем заглянули в зрительный зал. Сумрак. Кресла под серыми чехлами, похожими на растянутые паруса. Алый бархатный занавес. Зал напоминал конфетную бонбоньерку. Всё новенькое, начищенное до блеска, недешёвое и одновременно какое-то ненатуральное, словно склеенное, вырезанное из бумаги и папье-маше. Катя подумала, у многих нынешних театров вот такой вид. Что-то уж очень коммерческое, почти магазин, только с занавесом и креслами для зрителей. И кресла эти, как и в большинстве других таких же театров, сборные. Два с такой обивкой, три с другой. Она не удержалась, подняла чехол, проверила. Так и есть. Гнутые ножки, итальянские ткани, пестрота. Приют комедиантов. Нет, трагикомическая артель. Он этот человек, что лежит теперь там, на аллее, без глаз. Он оставил всё это, хотя должен был охранять. И один ночью в дождь пошёл туда, на бульвар. Зачем? Что заставило его так поступить? — Что? Ты о чём? — спросила капитан Белоручка. — Я удивляюсь, Лиля, что заставило его так поступить? Выйти на улицу ночью? И вообще, как такое возможно в самом центре, здесь? Сначала задушили, а потом глаза... Он же кричать должен был, на помощь звать. Когда за горло железной хваткой возьмутся, не очень-то закричишь. А там хватка была что надо, следы на горле у него видела какие. А может, нападавших несколько было? Наркоманы, хулиганьё, увидели пожилого человека и... Но Катя чувствовала, что эта ее версия, скорее всего, далека от истины. Слишком уж вид у капитана Белоручки мрачный и сосредоточенный, и у всех членов опергруппы, что продолжали искать улики там, на аллее, вид был такой, что версия обычного хулиганского нападения сразу отпадала. «И не ограбили его, да?» – спросила Катя. «Следователь про его бумажник упомянул, про деньги». «Ты-то как тут все-таки оказалась? Не пойму я». Лиля Белоручка обошла сцену вдоль рампы. Я же объяснила, мы допоздна в районе сидели. Там операция по задержанию. Я репортаж готовила, ребята-телевизионщики снимали. А потом меня дежурная машина домой повезла. Я мимо Гоголевского сто раз ездила-ходила. У меня подружка есть, фотограф Анфиса. У неё тут студия в двух шагах от Кропоткинской, комната в коммуналке. А тебя из дома вызвали, да? Ага, представляешь, только-только уснула с таблетками. А друг твой... «Митя, он не разоряется, когда тебя вот так среди ночи по звонку вдруг?» «Ещё как разоряется, дуется потом по два дня». виды не показывает, но переживает. Ревнует дурачок». Капитан Белоручка фыркнула. «К счастью, не было его сегодня у меня. Он по делам фирмы в Твери. Только завтра явится. То есть уже сегодня». «Лиль, я понять не могу, по какой причине его убили, а потом так страшно изуродовали. Катя и не слушала её, думала уже о том, о главном». «Вы здесь, товарищ капитан?» В зрительный зал зашёл один из оперативников. «Лиль, слушай, там этот приехал. Кого мы вызывали?» «Мартов. Он немного того, не совсем трезвый. Сама с ним поговоришь или...» «Я сама поговорю. Он там в фойе?» «Слушай, а сюда в театр пригласите эксперта. Лучше севакова Он самый опытный. Если он на бульваре закончил, пусть детально осмотрит кабинет, двери. Пусть входные двери тоже осмотрит и обработает». В фойе, в тусклом свете ламп, их ждал мужчина средних лет. Катя поняла, что это какой-то то ли продюсер, то ли художественный руководитель. «Здравствуйте! Низенькая капитан Белоручка доходила вновь прибывшему едва до плеча. Московский уголовный розыск. Вот осматриваем место происшествия. Позвольте ваши документы?» «Вот, пожалуйста, водительские права, только их успел захватить. Я думал, тут все горит, полыхает, подъехала пожарных машин нет. Только там, на бульваре, милиция». «Сколько милиции?» Мартов протянул документы. «Так, хорошо, Константин Петрович. Меня зовут Лилия Ивановна, я старший оперуполномоченный по особо важным делам. Вы, сказали, место осматриваете?» «Что случилось?» Вид у этого самого Мартова неважный. Лицо с резкими чертами помято, как будто след от подушки отпечатался на щеке. А какой ещё может быть вид, когда человека будет за телефонным звонком в три часа ночи? От Мартова к тому же тоже исходил резкий запах алкоголя. Что это они тут, все алкаши, что ли? Катя понимала, сейчас, если капитану Белоручке удастся разговорить этого продюсера... Она получит о потерпевшем важную первоначальную информацию. Так что стоит, стоит послушать этот допрос. Но тревога, любопытство и страх звали ее туда, обратно, на бульвар. Эксперт ведь сказал, что материала для исследований достаточно. Нашли они там какие-нибудь следы, улики. Но ливень же был. Ливень, чертов, мог все смыть, уничтожить. Константин Петрович, вы кем работаете здесь, в театре? — спросила Белоручка. «Я исполнительный директор. Контракты, договоры, материальное обеспечение, финансы, организация гастролей, выступлений на корпоративах — всё на мне, всё хозяйство. Кроме художественной и постановочной части, правда, в новом сезоне я выступаю как продюсер. Пожалуйста, скажите мне, что здесь произошло в нашем театре?» «Это не в вашем театре, это на бульваре». Лили Белоручка оглянулась. Давайте присядем вот тут у буфета, будет удобно. Мы расследуем убийство гражданина Колабердяева, который Сансаныча убили. Мартов от волнения, от неожиданности аж поперхнулся и закашлял, попытался остановиться, но кашель бил его всё сильнее. Ещё реще запахло алкоголем. Мартов замахал руками. Простите, сегодня в аэропорту проскозило. Сансаныч, да я же его только сегодня утром «Мы же с ним говорили. Он сегодня дежурил в ночь. Как же это... За что?» Вот и он спрашивает. «За что? Кто?» «Колобердяев был здешний охранник?» — спросила капитан Белоручка. «Да он наш завхоз. Отличный мужик, деловой, умный. Хватка, как у настоящего хозяина. Мы с ним... Я с ним...» «Мы же с ним утром разговаривали. Завтра хотели за стройматериалами на окружную ехать в супермаркет. У нас тут в гримерных ремонт небольшой, пока основная труппа на гастролях. Кто его убил? Это ограбление?» «Это не похоже на ограбление. Пожалуйста, Константин Петрович, расскажите нам, что произошло сегодня, когда вы видели Калабердяева? Вообще, что он был за человек? Нам сейчас важна любая информация, вы понимаете?» «Да-да, я понимаю, но я настолько растерян. Вы простите мне, мой вид. Понимаете, у нас труппа на гастролях в Ханты-Мансийске. Они возвращаются через три дня, а сегодня, то есть вчера, прилетел наш администратор Говорунов Марк с деньгами, с выручкой гастрольной. И я его встречал в Домодедове. Рейс его на два часа отложили. Но ничего, долетел. Ну и, конечно, потом, как водится, выпили с Марком за встречу». А Сан Саныч, он, как обычно, утром пришёл к десяти в театр. Там по коридору его кабинет. Мы уже там были. Продолжайте, пожалуйста. Он наш завхоз, а ночным охранником подрабатывает. Он ведь на пенсии уже, так что деньги не лишние, понимаете? Где он живёт? Вы знаете его адрес? Да, конечно, у него квартира однокомнатная на Таганке. Я могу показать дом, подвозил его несколько раз, а точный адрес у нас в компьютере, в бухгалтерии. Хорошо, хорошо. Белоручка кивнула одному из коллег. «Надо вызвать срочно кого-то из бухгалтерии. Найдите в списке телефон, пусть тоже едет сюда». «Звоните Бегловой Раисе Захаровне. Она имеет доступ к компьютеру и бухгалтерским документам». Мартов похлопал себя по карманам. «Чёрт, сигареты в машине оставил». «Я Сан Саныча видел утром. Точнее, где-то после одиннадцати. Я уже в аэропорт торопился. Мы столкнулись с ним здесь, в фойе. И я обрадовался, потому что...» Короче говоря, мне вдруг позвонили из пожарной инспекции. У нас зимой еще конфликт был. Приходили, проверяли, грозили театр временно закрыть. Ну, мы, конечно, все нарушения устранили, ну, почти все. И я никак не мог их встретить из-за Марка Говорунова, понимаете? Он с крупной суммой денег ехал, я обязан был его сопроводить». А с пожарной инспекцией, сами знаете, говорить трудно, и поручить такое дело некому было, кроме Сан Саныча. И когда он сказал, что всё, мол, Константин, не беспокойся, решим этот вопрос, у меня прямо камень с души свалился. «Так, а когда должна была явиться эта инспекция?» «После обеда они сказали, с двух часов ждите». «Хорошо, это мы тоже проверим». — Калабердяев, когда вы говорили с ним, вел себя обычно или, может, чем-то обеспокоен был, встревожен? — Да нет, все как обычно, в хорошем настроении. На жару только жаловался. — А театр когда закрывается? Во сколько персонал домой уходит? — В сезон, в дни представлений, обычно в половине второго ночи. Но сейчас трупы на гастролях, поэтому уже в одиннадцать здесь никого, кроме охранника. — Мы в здании камер не увидели. — А их нет у нас пока ещё не приобрели такое оборудование. «Театр ваш недавно отремонтирован, да?» «У нас собственник сменился два года назад, то есть я сам здесь два года работаю, к этому хозяину, в общем-то, и нанялся». «Когда Калабердяев дежурил, он обычно закрывал все двери в театре?» «Конечно, здание большое, главный вход, потом ещё есть служебный, запасные выходы». «Ключи всегда только у охранника?» «Нет, не только». «Ещё во вневедомственной охране на пульте, так у нас по договору, и ещё запасные есть». «И у кого они, эти запасные?» «У меня. Я привёз там, в машине. Я же думал, что пожар в театре. Скажите, а как его убили?» «На него напали на бульваре. Задушили». «На бульваре? А зачем он туда пошёл ночью?» «И опять он задаёт наш вопрос». — подумала Катя. — Ах, парень, спроси, что полегче. — А с кем он жил? Он семейный? — вопросом ответила капитан Белоручка. — Да. То есть... Нет, понимаете, насколько я знаю, они довольно долго жили с женой, а потом разошлись, разъехались, даже квартиру разменяли. А почему? — Ну, я сплетни-то особо не собирал. Мало ли, почему люди расходятся. «Пожалуйста, если что-то вам известно, скажите. Нам все сведения сейчас необходимы». Лиля Белоручка была вежливой и строгой. Даже тон её, даже строй речи изменился. «Они долго жили за границей, он работал в МИДе». «В МИДе?» «Ну да, он так говорил. Он работал в посольстве нашем за границей, по хозяйственной части. И жена его привыкла к определённому укладу, а потом уклад изменился, пенсия, ну и разные проблемы, возраст». Немного стал злоупотреблять, и всего этого оказалось достаточно, чтобы... Короче, она его бросила. Но официально, кажется, они и не разошлись. А где живёт его жена? Этого я не знаю. А дети у них есть? Нет, детей нет. И это не добавляло радости к общей грустной картине, вы понимаете? Но он был хороший, честный человек, отличный работник. Вы видели наш зрительный зал? Кресла. Это он их заказывал, доставал а потом вся эта катавасия с пожарной инспекцией, ведь он и тут все умел уладить как надо. Я всегда был спокоен, когда Сан Саныч находился в театре, но него можно положиться во всем». «Простите, а он сильно пил?» — спросила капитан Белоручка. «Нет, он всегда соображал, сколько пить и где». Мартов, видимо, не желал говорить о покойнике ничего порочащего. «Он человек старой закалки». «Послушать его, так ему в посольстве, мало что он всего лишь завхозом там был. Министерство иностранных дел особое поручение давало. Понимаете? особые А таких людей со всех сторон проверяют. Среди них запойных не водится. Глава одиннадцатая. Жена и манекен. После разговора с Мартовым вернулись на бульвар. Оперативники остались в театре связываться с бухгалтером и узнавать домашний адрес потерпевшего. У ограды бульвара Катя увидела труповозку. Санитары вместе с патрульными катили носилки, где лежал чёрный пластиковый мешок. Саркофаг на молнии. Вот и всё. «Одежду его после осмотра я заберу», сказала Лиля Белоручка. «В Крим-лаборатории с ней поработаем, с манекеном». «Вообще, что-то совершенно не ясна сама картина нападения». Зато материала достаточно для исследований. Бодро повторил эксперт Сиваков. Нагруженный оборудованием, он как раз направлялся к зданию театра. Кто бы это ни был, он изрядно наследил. Ладно, здесь всё закончил, теперь займусь помещением. Как вы и просили, Лилия Ивановна. С графологической торопиться не надо. Почерк нам пока всё равно ничего не даст. Интереснее сам текст. Катя посмотрела на капитана Белоручку. Текст. Она сказала «Текст». А это может означать только одно. Та бумага в руках следователя прокуратуры... «Лилия, что там было?» «Подожди, извини». Капитан Белоручка подошла к коллегам, и они стали тихо о чём-то совещаться. Катя подняла голову, перестала капать, тёмный треугольник неба между домами начал сереть. «Утро. Вот и утро. Какое оно здесь, на бульварах». Мимо ограды, ревя мощным мотором, промчался «Порше» с открытым верхом. Не обращая внимания на милицейские машины, рванул было в сторону Сивцева вражка, а потом резко замедлил ход. Катя усмехнулась. «Гуляка клубный!» «Наконец-то дошло, что здесь что-то стряслось, что-то не так. А то всё мимо, мимо. Бездумно и прытко». «Порше» медленно ехал мимо труповозки, куда санитары как раз загружали носилки с «Мертвецом», Катя попыталась разглядеть водителя. Нет, темно. Отсюда с бульвара не увидеть. И вообще, как тут на бульваре обстановка. Что-то сначала показалось такое неуловимое, невыразимое словами. Надо вернуться сюда днём, пройтись, посмотреть. Вон сколько домов. И все окнами сюда. Пусть в поздний час, когда произошло нападение на аллее не было прохожих, но, может, из окон кто что видел подозрительное, а потом ещё. «Так, здание на ближайшие часы, полный подворовый обход квартала», – услышала она голос следователя прокуратуры. «Сейчас в такую рань не надо беспокоить жителей микрорайона. Побеседуйте только с дворниками, с уборщиками подъездов. Нам лишняя паника и ажиотаж не нужны. Позже, когда жильцы проснутся, можно будет пройти и по квартирам, окна которых выходят сюда, вот эти четыре дома. И потом насчёт уличных камер надо запросить и изъять все плёнки». «Созвонитесь в неведомственной охраны не срабатывала ли у них ночью сигнализация». Ну вот. Процесс пошёл. Катя подошла к скамье, возле которой ещё четверть часа назад лежало тело. Лужи. Что это было? Записка? Послание? Письмо? «Всё, адрес пробили по компьютеру», — сказала Лиля Белоручка. Бухгалтерша приехала, в шоке она, как и Мартов. Мы сейчас туда, а потом я поеду в отдел Центрального округа, где Крим-лаборатория. Мне кое-что самой проверить хочется. Я с тобой. А не слишком жирно для тебя, корреспондентка? Ну-ну, шучу, не обижайся. Это ты что же, всё для очерка про меня или как? Вот именно, для очерка. Катя, не моргнув глазом, кривила душой. С одной стороны, Лиль, твои спортивные победы, а с другой, дело конкретное и какое дело? Вот именно, какое дело? «Чувствую, Кать, хлебнём мы ещё лихо с этим ночным дерьмом». Белоручка вздохнула. «Давно такого не было в Москве, чтобы вот так демонстративно, с такой жестокостью, в наглую». Квартира потерпевшего Калабердяева, адрес Кои узнали так быстро и оперативно, располагалась действительно вблизи Таганки, на Марксистской улице, в обычной кирпичной девятиэтажке. Когда въехали во двор... Там уже ждали поднятый по тревоге участковый и заспанный председатель ТСЖ стали искать понятых для того, чтобы вскрыть дверь. Однако, когда поднялись на седьмой этаж, выяснилось, что двери-то две. Калабердеев имел на лестничной клетке общий тамбур с соседями, загороженный железной дверью. Пришлось в этот ранний час поднимать с постели соседей. «Откройте, милиция!» «Что случилось? Какая еще милиция?» Соседями Калабердяева были старики, муж и жена. Не успели с ними слово сказать, как из глубины квартиры горохом посыпались дети, троняшки лет пяти. «Деды, это что? Зачем дяди к нам и тётя?» «Это внучки наши. Сын с женой по-туристической уехали Прагу смотреть, а внучек нам подкинули. Так что же вы, дверь в квартиру сломаете? А сам-то Александр Саныч где?» Соседка ошеломлённо взирала на милиционеров. «Он в больнице в тяжёлом состоянии». Капитан Белоручка не сказала правды. «Простите, что разбудили вас так рано, но...» «А что с ним, с соседом?» Вторил жене старик. «А ордер-то у вас на обыск, на вторжение есть?» «Его что, машина сбила?» Жена тянула его за майку. «Не лезь не в своё дело». «На него напали. Мы расследуем это преступление по горячим следам». Капитан Белоручка здесь, в тесном тамбуре возле дверей, была самоспокойствие и вежливость – «Ещё раз простите за беспокойство. Скажите, а его жена... Мы знаем, что они в разводе. Агнесса Леонидовна? Ой, о ней-то я как раз и не подумала». Соседка всплеснула руками. «Ей же сообщить надо. Она всегда просила меня звонить ей, если что с ним». «Если что с ним?» «То есть как? Что это значит?» «Понимаете, он...» «Александр Саныч, конечно, милый, хороший человек, уважительный, но у него слабость. Слабость». «Пьёт он. Когда в отпуске или же выходные у него, запивает по-чёрному. Ну и случился однажды инцидент с возгоранием. Возможно, уснул с сигаретой пьяный. Не подумайте, что я сплетничаю, но ведь было. Матрас загорелся, дыма полна квартира. Мы пожарных вызвали, они приехали. Вот как вы, стучат, а он пьяный, спит или, может, полузадохся уж. Ну, в общем, выбили тогда дверь, потушили, откачали его». С тех пор жена его, Агнесса Леонидовна, всегда меня просит. Сразу мне звоните, если что, с ним опять. Да у неё же и ключи есть. Так у вас телефон его жены имеется? Капитан Белоручка достала мобильный. Пожалуйста, дайте». А Катя подумала, какое адское терпение нужно порой, чтобы говорить со свидетелями. Чтобы выудить такую простую вещь, как номер телефона, надо столько времени потратить. «Сеня!» Принеси мне зеленую телефонную книжку и очки, — скомандовала старушка. Книжка на кухне, на телевизоре, а очки... Где я их оставила? Наверное, там, где аргументы недели. Ты же читала перед сном. Нет, очки тоже на кухне. И забери Лидочку, Машу и Катю. Побудь с ними в комнате, сказку им расскажи, пока я тут с милицией. Катя попыталась угадать, которая из близняшек ее тезка. Тщетно, тройняшки мелькнули, как клоны-фантомы. «Если бы соседка не сказала, что это девочки, можно было бы подумать, что это мальчишки. В таком возрасте все одинаковые, в цветных пижамках босоногие, сонные». В результате очки и номер в телефонной книге оказались найдены, и дверь в квартиру ломать не пришлось. Ждали во дворе в машине, пока жена Калабердяева приедет на такси. Катя вспоминала рассказ соседки. «Они не развелись, просто не живут вместе». Они раньше жили не здесь, они ту квартиру свою то ли продали, то ли разменяли. Агнеса Леонидовна как-то мне жаловалась, мол, та очень хорошая была квартира на Кутузовском. Ну, это у него тоже ничего, хоть и однокомнатная Ох, в таком возрасте расходиться, не дай бог. Но, видно, Агнеса устала терпеть. Они раньше-то за границей жили, работали при посольстве, ну и вещи там разные привозили. В общем, она привыкла а потом его на пенсию вытолкнули, а тут ещё его слабость обострилась. Вещи-то и ушли все. Но он, конечно, работал не то, чтобы пить целый день. Нет, зачем? Работал. Кажется, и ей, жене что-то давал, несмотря на то, что не живут вместе. Квартира, если что, не дай бог, ей достанется по закону. Она наследница. И ещё богатой женщиной станет, если квартиру-то эту продаст. А вот чем не версия? Убийство за квартиру – Наняла жена киллера, и он там, на бульваре, и прикончил её мужа, а всё остальное для отвода глаз. Глаза вырвал для отвода глаз. Катя увидела полную брюнетку в белых брюках и вязаном кардигане, вылезавшую из появившегося во дворе дома жёлтого такси. Когда Лили Белоручка вместе с оперативниками сообщила ей о трагедии, Агнеса Леонидовна только плотно сжала накрашенные вишнёвой помадой губы, не заплакала, не запричитала. «Значит, его убили?» – переспросила она так, словно речь шла о совершенно обычном и будничном деле. «А кто это сделал?» «Проводится расследование. Капитан Белоручка, прищурившись, смотрела на столь хорошо владевшую собой вдову. Вы, кажется, не очень-то и огорчены». «Я устала. Вся наша жизнь с ним – большая ошибка. Роковая для меня ошибка. Теперь он меня освободил. Так вы не знаете, кто мог это сделать?» «Нет, пока не знаем». «У вас есть какие-то подозрения?» «Какие у меня могут быть подозрения? Вот уже шесть лет мы живём раздельно и практически не видимся». «Но у вас ключи от его квартиры. Не возражайте, если поднимемся, осмотрим всё там». «Разумеется, я понимаю, что это вам необходимо в ходе следствия. Вот ключи. Делайте, что хотите там. Я обязана присутствовать?» «Желательно. Квартира была приватизирована вашим мужем?» «Да, и теперь достанется мне. Вы это хотели сказать?» агнеса леонидовна надменно глянула на капитана белоручку потом на оперативников и от чего то особенно недобр на катю стоявшую рядом что я уже в числе подозреваемых а если у меня алиби алиби а на какое время вам что известно время когда ваш муж был убит нет но вы не так меня поняли щеки дамы пошли пунцовыми пятнами я не то имела в виду просто вчера вечером я допоздна играла с подругами в преферанс «Когда вы закончили вашу игру?» — это капитан Белоручка спросила уже в лифте, снова поднимаясь на седьмой, в половине двенадцатого ночи. «Ну, это, я бы сказала, шаткое алиби». «Шаткое? А потом я осталась у своей подруги ночевать», — торжествующе отчеканила Агнеса Леонидовна. «Именно там, у подруги, меня и застал ваш телефонный звонок на мобильный». «Дура какая!» шепнула Лиля белоручка в сердцах Кате, когда осмотр однокомнатной квартиры Калабердяева закончился. «Вот бабу-мужику судьба послала, а? Чего он с такой змеей раньше-то не развелся? Зачем до седых волос терпел? Пять минут мы с ней поговорили, и уже бежать без оглядки хочется. Алиби у нее, у змеи». Катя кивнула. В квартире Калабердяева во время осмотра ощущение было действительно как в террариуме, где все ваши движения... Стерегла ядовитая кобра. Агнеса Леонидовна хранила молчание, но весь её вид говорил о том, что она старается всё подмечать. Вот открыли шкаф, выдвинули ящики и неплотно закрыли. Вот проверили в прихожей старые конверты, письма, забрали. Вот изъяли телефонную трубку с базой, где память, чтобы отследить все последние звонки в квартиру потерпевшего. Пока до выяснения это помещение будет опечатано. Объяснила вдове капитан Белоручка. Ключи я у вас не забираю, но не советую в ближайшие недели ими пользоваться. Я повторяю, вы разговариваете со мной, словно я уже в числе главных подозреваемых. Сколько вы прожили с вашим мужем? Больше четверти века. Кто стал инициатором того, что вы после стольких лет разошлись? Я сама этого хотела. Я устала жить с этим ничтожеством. Но, насколько я знаю, ваш муж... Он работал в МИДе, был уважаемым человеком. Да, за вхозом в посольстве. А иногда выполнял обязанности шофёра-посла. «Итак, подай, принеси, съезди, встреть». А в это время другие люди получали должности, награды, действительно ответственные командировки. Но даже там, в Риме, он не мог удержаться от своего чёртова пьянства. Сколько я мучилась. К каким врачам только не обращалась. Его кодировали шесть раз. Однажды он едва не умер, потому что сам из себя выдрал эту штуку». Сам в туалете, вместе с мясом. Вот что для него значила эта проклятая водка. Агнесса Леонидовна сжала кулаки. Ненавижу. Как я его ненавижу, даже сейчас. Вот скажите, разве сегодня, когда его нашли мёртвым, он... Разве он не был пьян? А в чём-то бабу понять можно, конечно, вздохнула Лили белорочка Пьян-то он был и сегодня, только... Нет, всё равно она гадюка. От такой гадюки не хочешь, а запьёшь. «Прямо радости не скрывает. Теперь он меня освободил». Пусть эту гадюку на протокол следователь допрашивает. И так настроение не к чёрту, а она его окончательно испортила. Катя снова кивнула, но уже осторожно. Стиль работы капитана Белоручки вызывал у неё недоумение, скажем так, и даже сомнения «Нет», — подумала Катя, — «наши по таким делам совсем по-другому первоначальные розыскные мероприятия строят». Лильке словно неинтересно это всё. Вдова, тот парень из театра, Мартов, бухгалтерша. Она с ней даже не встретилась, перепоручила другим. Как будто их показания вообще сейчас ничего не значат для дела. А что тогда значит? Что она, эта московская оперша, считает для себя в этом деле главным? И что это вообще за дело такое, убийство на бульваре? С чем мы столкнулись на этот раз? В ОВД Центрального округа, куда приехали прямо с Марксистской улицы, в этот ранний час еще даже не начинался развод, однако дежурный сразу провел их в криминалистическую лабораторию, занимавшую пристройку во внутреннем дворе. Там уже ждал эксперт, дядька в годах, судя по всему, не дежуривший сутки по городу, а тоже поднятый по вызову из дома. «Доброе утро, дядя Кеша!» – поздоровалась с экспертом Лили белоручка «Одежду привезли?» «Привезли. Материал весь отработан, собран». «Ну и хорошо. Тогда Васю доставайте». Лилия обернулась к Кате. «Располагайся, отдохни. Потом кофейку попьём, погрызём чего-нибудь. Я сейчас только кое-что проверю». Она подошла к столу и включила стоявший на столе компьютер. А эксперт тем временем откуда-то из глубин крим-лаборатории притащил манекен. «Вот, кому Вася, а кому и Василь Фомич», — сказал он. «Помощник наш безотказный». Лицо манекена было добрым. Он гнулся и вообще слыл существом податливым. Лилия Белоручка с помощью эксперта начала одевать манекен в одежду, снятую с убитого Калабердяева. Брюки, рубашку, носки. И вот странное дело. Манекен словно ожил, и даже выражение его резиновой физиономии изменилось. Катя никогда не видела потерпевшего живым. Более того, она сейчас даже и не помнила точно, как он выглядел там, на аллее, Мёртвым. В памяти всплывали лишь детали. Жуткие раны, кровь. А сейчас... Сейчас она видела перед собой его, потерпевшего. Особенно, когда на манекен надели седой, коротко стриженный парик. Лили Белоручка открыла файл с какой-то программой. На мониторе появилось трёхмерное изображение человеческой фигуры. Сейчас посмотрим, что у него со следами удушения. Она ввела какие-то данные. Ну, вот так примерно но близко к реальности. «Погрешность, конечно, нежелательна», заметил эксперт. «Но это предварительные данные. То, что я сама видела во время осмотра. Я для себя понять кое-что хочу. Так, дядя Кеша, рост потерпевшего у нас метр семьдесят восемь». Манекен удлинили, сделав нужный для эксперимента рост. Лили Белоручка начала колдовать с рубашкой, надетой на торс. «Сверху двух пуговиц не хватает». «Видимо, оторваны во время борьбы с убийцей». Одну пуговицу нашли под телом, вторая пропала. Вот здесь, на воротнике, следы. Эксперт обрабатывал, смотрел. Тут был захват, когда его душили. Низенькая лиля-белоручка смотрела на манекен. На шее кровоподтёки. «Так, здесь как раз всё совпадает, всё точно». Пятна на рубашке, вот тут справа, в области грудины. Судя по всему, убийца наступил на него, когда уродовал ему лицо. Нажал коленом. И в этом месте на коже зафиксирован кровоподтёк. Здесь тоже всё совпадает. Ну-ка, давайте теперь его уложим в то положение, в каком он был там, на аллее. Манекен уложили на пол, на маты. Катя наблюдала за всеми этими трюками. Да, сейчас вот так с манекеном мало кто из оперативников работает, а Лилька только на компьютер не полагается слепо и правильно делает. Программа программой, а вживую всё же нагляднее. Что её беспокоит? Что она хочет таким способом установить? Какого роста был убийца? Но это же... «А что, точно не нож использовали, когда наносили раны на лице?» — спросил эксперт. «Явно не лезвие». Но не когтями же он. Я не знаю, дядя Кеша. Когда там про эти раны речь зашла, то сразу как-то много вопросов появилось. Судя по всему, когда на потерпевшего напали и схватили за горло, он стоял лицом к убийце. Ну-ка попробуйте вы, как это могло быть? Эксперт снова поднял манекен, встал напротив и вдруг неожиданно вскинул руки и вцепился в резиновую шею. Вроде бы смешно и нелепо, этот неуклюжий жест — но Катя от чего-то стала не по себе. Вот так это всё и было там, на тёмной аллее при вспышках молний. Выпученные глаза Колобердеева, распяленный в крике рот. Нет, не так. Следы на шее и воротнике рубашки не совпадают, сказала Лиля. Ну-ка ещё раз с этой стороны. Эксперт много раз заходил справа и слева, становился лицом к бедному Васе и хватал его за горло. Так, вот так, ещё раз вот так. В любом случае, убийца напал совершенно неожиданно для потерпевшего, я бы сказал, молниеносно. И это не прыжок и не захват сзади, а только в таком примерном положении. А потом он его повалил и... Вот так пальцы были на горле во время агонии. Эксперт вытер вспотевший лоб. М да Здоровый ублюдок. Фактически голыми руками с мужиком справился. Потерпевший пикнуть не успел. Не то, что на помощь позвать. «Подождем результатов экспертиз», — сказала капитан Белоручка. «Но, думаю, выводы наши с вами, дядя Кеша, они подтвердят». «Ищем фигуранта плотного, ловкого, рост не менее 180, спортивного, возраст примерно от 22 до 40, возможно, владеет навыками восточных единоборств, а чуть позже будут дополнительные характеристики, когда с запиской основательно разберемся». Лиля Белоручка пристально вглядывалась в манекен, словно он уже являлся фигурантом, а не потерпевшим. «Ну-ка, давайте ему рост увеличим». Посреди крем-лаборатории возникла высокая фигура. Эксперт набросил на неё тёмный чехол, прикрыв одежду потерпевшего. Катя тоже смотрела на манекен. «Записка. Что же там написано?» «Он оставил её? Этот призрак тёмных аллей?» Чехол, словно надвинутый капюшон, Закрыл лицо манекена. В коридоре УВД послышались голоса и шаги. Рабочий день вступал в свои права. В дежурной части начинался развод. Глава 12. Утренний визит к врачу. Марина Петровна, по записи первой больной на 9.30. Хорошо, спасибо. Вы не дослушали. Там еще один пациент к вам без записи. Я пыталась ему объяснить, что так нельзя, но он сказал, что вы его примете. Настойчивый такой. Он ждет вас у кабинета наверху». Марина Тумак, врач-уролог медико-диагностического центра широкого профиля «Асклепий», занимавшего два этажа клинического корпуса на Пироговке, не могла себе позволить опаздывать на работу. Медицинский центр работал на коммерческой основе, и дисциплина здесь для врачебного персонала ставилась во главу угла. Врачи за места в Асклепии держались. Хорошая зарплата – это, во-первых, во-вторых, репутация. Центр поддерживал тесные связи с ведущими лечебными учреждениями столицы, и клиентура тут была весьма солидной. Часы показывали без десяти девять, но все равно Марина Тумак, длинноногая энергичная крашеная брюнетка, пронеслась через турникет мимо регистратуры как вихрь, как торнадо. В кожаных брюках в обтяжку, в шелковой майке, открывавшей загорелые худые руки, с массивной бижутерией, с густыми волосами, собранными в хвост, на высоченных шпильках она не походила на доктора, скорее уж на подругу дельца средней руки или байкера с болотной набережной. Но в своем кабинете перед началом рабочего дня она преображалась до неузнаваемости, убирала волосы под шапочку, переодевалась в зеленую медицинскую робу, в тапочке пациентами доктора Тумак в основном являлись солидные мужчины средних лет, чиновники, депутаты, страдавшие мочекаменной болезнью, пилонефритом, простатитом и тому подобными недугами. И травмировать их и без того хрупкую нервную систему во время приема слишком большим декольте или чересчур высокими шпильками доктор Тумак, дававшая когда-то клятву Гиппократа, считала себя не вправе. Медсестра в регистратуре сказала еще что-то, уже вслед – Доктор Тумак ее не расслышала, она мчалась по лестнице наверх в отделение урологии. Запись на 9.30, только-только успеть переодеться, привести себя в рабочую форму, выпить чашку кофе, пролистать на компьютере файлы с диагностическими данными. Кто там еще влез без записи? Марина Тумак резко остановилась посреди коридора, стерильного белого, залитого светом энергосберегающих ламп. Мужчина в сером костюме ждал возле двери её кабинета, хотя вдоль стены стояли кожаные диваны, он даже не присел. И Марина Тумак сразу же его узнала. Это был Глеб Сергеевич Белоусов, которого она... «Что вам здесь надо?» «Марина, я приехал повидаться по важному делу. Уходите, уходите немедленно!» если бы кто-то из медицинского персонала слышал этот диалог, они бы возмутились, так с пациентами в стенах медицинского центра не разговаривал никто. Тем более с таким пациентом, в дорогом костюме, дорогих ботинках, со швейцарскими часами на запястье. С пациентом, которого у входа в центр дожидалась служебная иномарка с шофером, с номерами судебного департамента. Но коридор в этот час еще пустовал, двери кабинетов были заперты. Глеб Сергеевич Белоусов шагнул навстречу доктору Тумак. «Марина, постой! Выслушай меня!» «Не о чем нам разговаривать! Убирайтесь!» Дверь туалета в конце коридора открылась, и оттуда выглянула уборщица со шваброй, но тут же нырнула назад, решив, что к Марине Тумак все в клинике знали, что 27-летняя брюнетка докторшени замужем явился с позаранку выяснять отношения какой-то состоятельный поклонник. «Явно не пациент. На пациентов не шипят, как разъярённая кошка. Убирайтесь!» «Марина, я по поводу кладбища». Обычно звучный начальственный голос Глеба Сергеевича Белоусова глухо дребезжал. «Я вчера ездил...» «К ней на могилу. Ты давно туда...» «Не ваше дело. Дайте мне пройти, мне надо готовиться к приёму больных». «Да постой ты! Я же говорю, я приехал по поводу её могилы. Я был на кладбище вчера днём, и там...» В общем, там полная катастрофа с памятником, и никто сказать не может, что произошло. Вроде как грунт провалился, там всё разрушилось. Ты же её самая близкая подруга была. Ты же ездишь туда к ней часто, даже чаще меня, я знаю. Я пытался звонить тебе вчера, но ты заблокировала мой номер. Вы пропустите меня в мой кабинет или мне позвать охранника? Но ты же любила Лару. Я приезжаю туда, на её могилу. «Вижу цветы, вижу, что там всё всегда убрано. Я знаю, что это ты делала. И кроме моего спасибо...» «Ваше спасибо. Засуньте себе в жопу!» Доктор Тумак рванула ручку двери, забыв открыть замок кабинета своим ключом. «Да я ж перед тобой ни в чём не виноват. Это ж ты так!» «Насчёт чьей-то вины не мне вам говорить. Я не в суде работаю, а в медицинском центре. Там памятник разрушен, и сама могила провалилась». Я подумал, что это хулиганы на кладбище орудовали, тем более неподалёку от могилы Лары. Вообще какое-то непотребство охрана нашла в яме. Милицию вызывали разбираться. Шабаш какой-то, настоящий шабаш устроили. Мы с могильщиком проверили, гроб цел на месте, но всё остальное... Я тебя спрашиваю, ты была там? Ты видела, что произошло? Дайте мне пройти, Глеб Сергеевич. «Но тебе же не всё равно, что я сказал. Ты ж была её лучшей подругой, ты же любила её, любила нашу Лару. Я сейчас люблю её». Марина Тумак повернула ключ в замке, затем, грубо оттолкнув Белоусова, вошла в кабинет, захлопнув дверь у него перед носом, и заперлась изнутри. Белоусов потоптался в нерешительности какое-то время, а потом медленно поплелся прочь к лестнице к выходу. Из туалета снова высунулась любопытная уборщица, смотрела, как он уходит. Ухажер? Да вроде не похож. Хотя теперь мода такая у них, молодых, чтобы любовникам за полтинник перевалило. Не поймешь, любовники или нет. Ровно в девять часов доктор Тумак появилась на пороге кабинета в своей зеленой медицинской робе, строгая и деловитая. Перед тем, как заняться файлами с результатами анализов пациента, записавшегося на 9.30, она еще раз тщательно проверила свой мобильный телефон. Там несколько номеров были заблокированы. Она переустановила блокировку заново и положила телефон назад в сумку, отключив музыкальный сигнал.